Михаил Самарский. Посвящаю свой труд преподавателям и студентам МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Зов памяти. Фантастический роман. Мысль человеческая не может изобрести чего-либо несуществующего. Невозможное не может зародиться в мысли. Всякая идея, какой бы странная она ни казалась, где-нибудь существует, иначе мысль не могла бы формулировать ее. Коржановская. От автора. Дорогие друзья, все мы читаем те или иные книги, смотрим те или другие фильмы, слушаем музыку, рассматриваем картины, и мы не знаем, как отзовутся в наших сердцах новые слова, новые звуки, новые цвета и оттенки. по какой дороге поведет нас разум, каких высот мы достигнем с помощью новых знаний и новых эмоций. Но можно с уверенностью сказать, если нами движет жажда знаний, если мы не будем стоять на месте, если мы желаем творить и фантазировать, то впереди нас непременно ждут и новые вершины, и новые свершения. И еще было бы большой несправедливостью, если бы я не отметил, что на написание этой книги меня вдохновили труды ученого-естествоиспытателя, астронома Михаила Васильевича Ломоносова, историка-географа Василия Никитича Татищева, основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, академика, создателя науки биогеохимии Владимира Ивановича Вернацкого. писателя, руководителя поисковой экспедиции «Гиперборея» Валерия Никитича Демина, ученого-лингвиста-любителя Валерия Алексеевича Чудинова, историка-философа Сергея Вячеславовича Перевезенцева.